Студия Вира М. представляет книгу Василия ивановича Иванова-Разумника «Повторение пройденного». Запись производится по изданию. «Иванов-Разумник. Василий Иванович. Писательские судьбы. Тюрьмы и ссылки». Издательство «Новое литературное обозрение. 2000 год». Читает Галина Самойлова. Василий Иванович. Иванов Разумник. Повторение пройденного. Повторение «Мать учения Латинская пословица. Глава 1 Последние строки писал я в сентябре 1937 года в Кашире. Продолжаю теперь ровно через два года, в сентябре 1939 года в городе Пушкине, бывшем детском, бывшем царском селе. За эти два года чествование мое приняло особенно яркую окраску, так что рассказ о нем продолжается. 29 сентября 1937 года я спокойно сидел в своей кубической комнате в Кашире и работал над воспоминаниями. Написано было уже до 15 печатных листов, но надежды беспрепятственно работать над ними было мало. С самого начала года волна арестов захлестнула всех, кто был четырьмя годами ранее привлечен к моему делу. В январе кончался срок архангельской ссылки Д. М. Пинеса, просидевшего до того два года в Верхнеуральском изоляторе. В самый день окончания срока он был арестован и заключен в архангельскую тюрьму, после чего следы его навсегда пропали. В апреле месяце арестована была его жена, «Р. «Тогда же арестован был в чекменте и отправлен в один из лагерей Сибири Г.М. Катлеров, где через год и скончался». «И еще, и еще, и еще». «Так что одна из наших петербургских знакомых во время апрельского моего пребывания дома не очень умно, но очень искренне вопрошала. Отчего вас не арестуют?» «Я успокоил ее старой поговоркой». Что отложено, не потеряно. Но проходили месяцы, меня не трогали. Может быть, и не тронут. Как раз 29 сентября днем я отправил в ВН большое письмо, в конце которого привел прелестную басенку Даля, якобы написанную русским немцем, взявшимся за литературу. Привожу ее по памяти. Один молодой козел пошел себя прогуливать. К нему подошел городовой и спросил. «Молодой козел, что ты делаешь?» Молодой козел отвечал, «Я ничего не делаю, я просто себя прогуливаю». Тогда городовой оставил его и пошел по своим делам. Нравоучение. Какой великодушный бывает русский человек. Приведя эту басенку, я писал ВН, что авось дей старого козла оставят в покое, а великодушный городовой пойдет по своим делам, мало ли их у него. Вот только великодушие современных городовых под большим сомнением, Мы далеко шагнули вперед со времен Даля. Так вот, 29 сентября 1937 года в 9 часов вечера, когда я спокойно работал в своей кубической комнате, раздался стук в наружную дверь. Квартира хозяин мой, Евгений Петрович Быков, оказавшийся очень порядочным человеком, что по нынешним временам явление не очень частое, пошел отворять, а через минуту распахнулась дверь и моей комнаты. А дальше стоит ли рассказывать повторение пройденного? Конечно, повторение мать учения, а потому советская власть решительно пренебрегла другой, не менее почтенной латинской поговоркой «non bis in idem» «Не повторяй дважды одного и того же», «Не сажай в тюрьму дважды по одному и тому же делу одного и того же человека», «Не повторяй ему дважды старых обвинений», пусть совершенно нелепых, но за которой он однажды уже подвергся незаслуженной каре. Но ведь и то сказать, а кто мог помешать тёткиным сынам придумать еще кучу и новых обвинений? Следователь Каширского НКВД предъявил московский ордер на обыск и арест, сопровождавший его нижний чин начал с обыска моих карманов в поисках оружия. Затем с 9 до 12 часов ночи Обыск во всей моей комнате, опустошенные чемоданы, перевернутые тюфяки, прощупанные подушки, забранные письма и рукописи. Тут погибли и мои воспоминания, две толстейшие клеенчатые тетради, в суе трудился пишущий.